Глава 13. В которой мы находим яйца лицехватов. Голос был прав. Нам не понравилось. «Я сейчас сблюю», — сказал Вильд. «Речь явно шла не о физическом состоянии, а об эмоциональном отношении к увиденному. Но вот мой организм был полностью солидарен со сказанным. На всех уровнях». В отличие от совершенно гладких и чистых стен маяка над водой и в той его подвальной части, что мы успели осмотреть, в этом помещении царил настоящий биологический бардак. Яйца разных размеров, какая-то икра, влажная, толстая, паутинообразная субстанция, все это давно стухло и было покрыто отвратительной гноеобразной слизью. Запах у этого месива был соответствующий, Почти как на родной земле, но еще более разнообразный и пробирающий. Что тут случилось, черт побери, выдавил я. Конечно, ко всякого рода отходом жизнедеятельности я был привычен, но тут ни о какой жизни и речи уже не шло. Все, что здесь лежало, было давно и безнадежно мертво. Смотри! Вильд пихнул меня в бок и указал на стену. Заплатка! Видимо, тут была пробоина, и помещение затопило. Морские гады поспешили устроить тут родильный дом, а потом стену залатали, воду откачали, а все это безобразие убрать не удосужились. Вот же свиньи, поморщился я. Не обязательно, покачал Вильт головой. Вдруг, пока это было живое, оно было ядовито. Здесь мне тоже что-то казалось странным. Да, черт возьми! Все было странным, но нечто страннее прочего. Вильд, тебе ничего не кажется тут странным? Глупо спросил я. Ты это уже спрашивал, напомнил он. Ну, я могу сказать да. Мне кажется странным, что мы с тобой находимся в ситуации, когда непонятно, доживем ли мы до завтрашнего дня, хотя прямо сейчас нам вроде бы ничего не угрожает. Признаюсь, когда я прикидывал насчет этой поездки, подобное мне и в голову не пришло. Я подошел, присел, поковырял заплатку на пробоине. Материал выглядел, ну, очень странно. «Это же животное», — выдохнул я. «Или растение?» Но оно когда-то было живым. Впрочем, я поводил рукой по заплатке. «Может, оно и сейчас еще живо?» «Чёрт его разберёт!» «Помощь!» — позвал я. «Что здесь случилось?» На моё счастье, Искин решил сохранить мне остатки достоинства и ответил. «Ремонт!» — исчерпывающе отозвался он. «А детальнее?» «Затопление!» «Ремонт!» «Два месяца!» «Откачать воду!» «Два месяца!» — хмыкнул Вильд и пристроился со мной рядом. Заплатку он не трогал, но смотрел на нее внимательно. Похоже, ты прав. И оно действительно живое. Может, это и не ремонт, в полном смысле этого слова, как понимает Искин, а просто какое-то существо застряло в дыре, а воду потом откачали. Или буровики, или автоматика. Меня больше интересуют вон те вонючие колонии, дьявол его разберет чего. Помощь. То, что находится в этом зале, ядовитое? Нет. Ага, так я тебе и поверил, покивал Вильд. Ну, то есть для местной экосистемы, может, и нет. И для программиста нашего гида тоже. Не факт, что все буровики тут люди, даже наверняка нет. А уж программа точно сказдев. Я вообще не понимаю, что я последние видел не Сказдев. Они самые передовые в программном обеспечении. «Косфеды», — произнес я с сомнением, — приобретают на Земле рыбу-фугу и лопают ее, как она есть. «Но есть же стандарты?» «Не уверен, что Искин предусмотрен стандартом», — покачал головой Вильд. «Скорее это вообще тестовая...» Мы подняли головы и уставились друг на друга. «Разработка», — закончил Вильд внезапно севшим голосом. Осенённый внезапной, но явно одинаковой мыслью, мы сидели на корточках возле пробоины и успели пропахнуть вонью дохлых морских обитателей до конца своих дней. Конец мы, впрочем, тоже предсказать не могли ни по срокам, ни по обстоятельствам. Если бы это была программа Сказдев, прохрипел и я. Не знаю, как Вильд, но я испытывал сейчас стыд такой, словно на конференции в микрофон сморозил какую-то антинаучную ересь. Почему она не говорит на галаксисе? Это было немыслимо. Языку уже веков семь, больше того, даже дети на любой планете, включая Землю, бывает, начинают говорить на нем раньше, чем на родном, потому что кино, новости, подкасты и прочее. На Земле сохранилось большинство старых языков, но лишь потому, что это была... Планетарная программа. И все равно. Если 8 веков назад международным языком был английский, то сейчас тот же Галаксис. Смысл учить кучу лишнего, когда достаточно одного языка, чтобы тебя понимали везде и всюду. Причем я сам не всегда мог понять, когда я говорю на родном английском, а когда на Галаксисе. Нет. Программа, не знающая этот язык, Это же все равно, что пингвин, который икру мечет. «Знаешь что?» — произнес Вильд, поднимаясь, и мне его тон не понравился совсем. «Я понимаю, что отсюда деваться нам некуда. Но я бы ушел и отсюда, и вообще из этой башни. Серьезно. Это строили не буровики. Я вообще не знаю кто. И заплатка на пробои свежая. Я попытался спасти ситуацию, потому что она была близка к Патовой. «Это...» — нервно хохотнул я, указывая на него покрывающее пространство. «Вряд ли разумное. Кто это может быть? Почему об этом месте никто не знает?» Вопросов было больше, чем ответов. Мы встали, направились к выходу, и ноги меня не несли, хотя, по идее, мне в задницу должны были гипер-воткнуть. «Срань какая!» «Какая же срань!» — бормотал я. «Вильд, нам точно надо свалить из этого места. Я бы предложил свалить из планеты, но, увы, тут можно надеяться только на настоящее чудо». Сзади раздался какой-то непонятный звук и вынудил нас обернуться. Искин, видимо, поняв, что его разоблачили, зажег какие-то лампочки у противоположной стены. Под слоями дохлятины они выглядели пугающе. Я покачал головой, лампочки вспыхнули на стене, а потом эта самая стена начала разъезжаться. Сначала там был тёмный проём, но когда створки разошлись полностью, зажёгся свет. Он мерцал так заманчиво, что я понял, я никогда туда не пойду и не пущу Вильда. «Помощь!» — крикнул я. «Что там?» «Надо было спросить, кто твой изобретатель?» Но вдруг после такого Искин решит, что проще нас вообще тут захлопнуть. Нет, конечно, новые разумные формы жизни находили достаточно регулярно. Кто-то шел на контакт легко, радовался, вступал в ассоциацию и принимал послов с разных планет. А кто-то пугался и запирался в своем мире, ощетинившись военными спутниками. Но в таком случае на враждебную территорию никто больше не совался. У нас же просто не было выбора. Какие-то приборы. Виль шагнул вперед раньше, чем я успел его остановить. Да и в принципе, когда первая волна паники схлынула, я понял, что опоздал с ней на несколько суток как минимум. Потому что мы уже здесь, и нас все еще не съели. Ну или что там могут сделать представители враждебной разумной цивилизации с представителями дружественной, но не очень умной? так что я взял в кулак всю свою храбрость и тоже заглянул в помещение. И тут какая-то тварь вздохнул, увидев, что кнопки и разноцветные лампочки росли на чем-то явно биологическом и сами были его частью. «Помощь!» Уже привычно обратился Вильд к Искину. «Здесь есть передатчик?» «Связь!» «Мне надо послать сигнал в космос!» Помощь. Эхом отозвался Искин. Еда, вода. На странном органическом пульте осталось гореть всего несколько кнопок. Вильд храбро ткнул в одну из них и замер в ожидании, но ничего не произошло. Сдохло, констатировал Искин, уверенно использовав подслушанное в наших разговорах слово. Было живо, тогда вода. Часть кнопок потухла. Осталась одна, нежно-голубого цвета. Стоило Вильду на нее нажать, как на потолке что-то зашевелилось. Проорав что-то нецензурное, я схватил Вильда за руку и оттащил подальше, но бесстрашный охотник моей паники не разделил. «Чего ты?» — усмехнулся он. «Это не сдохло, и, по всей видимости, даст воду». С потолка и правда спустилось что-то вроде шланга, Расхрабрившись, я тронул его рукой. «Нечто среднее между резиной и живой плотью», — поделился я наблюдениями. «Попробуй подоить», — хмыкнул Вильд. Шутки шутками, а шланг и правда подоился. На вид чистый, едва ли не дистиллированной водой. А еще он растягивался, стоило лишь немного потянуть, и сам шланг в длину и отверстие, из которого лилась вода, в ширину. «Неплохо!» — одобрил Вильд. «Пойду схожу за котелком». «Вода!» — сказал Искин. «Пить». «Кипятить!» — поправил я его. «Потом пить. Иначе дрестать или сразу умирать». «Почему мне кажется, что Вуцу преследует нас?» — хмыкнул Вильд и подошел к лестнице. Воду мы вскипятили дважды. Первую порцию выпили горячей, представляя, что это чай, а вторую порцию оставили остывать. Вильду удалось поймать какую-то рыбину. Увы, состояла она почти целиком из хрящей, на вкус была как недоваренная курица, сколько бы мы ее ни готовили, и отбить противный привкус не смогла ни одна приправа. А может, это просто эффект от того, что мы нанюхались до хлятины в башне? Но делать было нечего. Или есть, или не есть и выбор казался более чем очевиден. Вильд ходил по берегу и негромко ругался, и я с тоской смотрел на горизонт. Вот какого чёрта я рассчитывал там увидеть? Ночью Вильда вырубила сразу, а я лежал и долго ворочался. Но как ворочался? В скафандре это делать затруднительно, поэтому я просто страдал. У меня было стойкое ощущение, что за нами пристально наблюдают. Не самое приятное, я скажу, ощущение. «Сраные сталкеры», — бормотал я. В итоге мне начало казаться, что из воды кто-то вылезает. Чушь, конечно, там только те самые калифорнийские свиньи плескались вдалеке. И я уснул. Утром я продрал глаза и первым делом проверил, как вильт. Ничего, спит еще. А вторым делом, что с нашими запасами? Тоже целы, но было бы странно, если бы. Если бы не. Если бы что это вообще такое! Вильт! кашлянул я. Вильт, Вильт, проснись немедленно. Вильд, у нас тут трендец.